альтернативное постдокументальное кино, что было, по большому счету, правдой, ибо поддельные новости оказывались выразительнее, чем когда они были якобы настоящими. В материале ясно проступали спецэффекты развитого социализма, где, в отличие от голливудских аналогов, ничего не взрывали и не крушили автомобили, а напротив строили грандиозные, Перерастающий смысл сооружения, наглядно являвший геометрию поднятой в индустриальный воздух катастрофы. Чтобы добиться на своей территории относительной стабильности, Марина добровольно сделалась сердцем парализованного времени героиней советского фильма. Задним числом она почти полюбила комсомол и свою придуманную партийность, что сказалось, к примеру, на ее положении в заговоре и в штабе профессора Шишкова, где Марина, несмотря на низкую зарплату, стала знаковой фигурой и совестью всего мероприятия. С чисто партийной принципиальностью Марина также не допустила, чтобы отчим узнал о смерти пьяницы-племянника, имевшего внешность покойника задолго до того, как его сожительница зарубила беднягу классическим российским топором. Марина лично выезжала на место происшествия от криминальной хроники студии А. На нее тогда еще бесстрашную не произвели большого впечатления ни темноватый маленький топорик с небольшой по краю лезвия полоской грязной кашицы какая бывает под ногтями, не мелкие и брызги крови на кухонной стенке. И все-таки она отказалась утвердить эту позорную смерть в качестве факта действительности. Для беспокойной матери, тоже недопущенной к реальным новостям, но как-то почуявшей неладная криминальная история была переделана в отравление водкой что тоже отчасти являлось правдой, поскольку, по сведениям из анатомички, организм племянника на момент, когда его, нестоящего на ногах, уравновесило топором, был абсурден как суп, и жить ему оставалось едва ли несколько недель. Однако теперь приходилось заботиться о поддержании псевдожизни и этого персонажа, причем покойный алкаш до топора, проявлявший себя через мелкие займы по красным пенсионным дням, оказался куда как более прожорливым паразитом, чем канонический Брежнев. Придумав племяннику благотворительный наркологический санаторий, за которым тут же встали двугорбой тенью апофеозовские братья-бизнесмены, как раз занявшиеся уже на пару антиалкогольной благотворительностью, Марина никак не могла рассчитаться с его немалыми, как оказалось на поверку, пьяными долгами, сильно истощившими шкатулку. Почему-то ей казалось важным полностью выплатить то, что было записано на последней странице ее же, старого ежедневника. Следовало избыть потертый рукописный календарик, дойти до нуля. Но предприятие затруднялось не только отсутствием свободных средств, но и той ужасной неопределенностью, что возникло в результате неожиданных визитов алкоголика. Когда он, бывало, обнаруживался на кухне мучительно трезвый, с тяжелой мордой загримированного трагика и по-женски сведенными коленками,